Глава 17. Взяли их днем, когда солнце стояло высоко. В бомбовой воронке, где они скрывались, тени давно уже не было, и командир взвода старых, раненый в голову, на жаре впал в беспамятство. На глаза его, на распухшие, черные от запекшейся крови губы садились мухи. Борька Литвак отгонял их, не мог видеть, что они ползают по нему, как по мертвому лежа на животе бурька плоским штыком от полуавтоматической винтовки раскапывал стену воронки рыхлые после взрыва полные осколков хотел зачем то докопаться до сырой земли двое бойцов ездовой и заряжающий оба низкорослые крепкие сидели колено к колену и тихо говорили между собой по казахски солнце жгло их черное Остриженный под машинку, блестевший коротким волосом головы. Гончаров курил, со щуренными глазами смотрел за край воронки. До самого горизонта, где в желтой дымке стояли неподвижные облака, Поле было скошено. Леп не успели убрать, не успели связать в снопы. Он лежал волнами, и среди них на стерне видны были спины убитых в гимнастерках, сливавшихся с цветом поля. Когда немецкие танки, пробив оборону, устремились на восток, в центре их задержала деревня. Батарея Гончарова, стоявшая на огородах, и две батареи легких противотанковых пушек, замаскированные в садах, встретили их в упор. Когда налетела авиация, все смешалось с землей, и танки снова пошли в атаку, и снова отползли, оставив несколько машин гореть на поле перед деревней. Потом опять прилетели бомбардировщики, сверху пикировали на окопы. Орудия смолкали одно за другим. А в это время танки зашли с тыла. Расстреляв все снаряды и подорвав орудия, отрезанные от полка, от леса, с тремя оставшимися в живых бойцами, увидя раненого командира взвода под руки, Гончаров скрылся в поле. Танки, пройдя близко от бомбовой воронки, в тумане не заметили их. Потом в воронку приполз шестой. Сержант-пехотинец. До полудня сидели молча, каждый со своими мыслями. Солнце отвесно жгло. Не приходивший в сознание старых бредил, временами кричал. И тогда оба бойца и сержант начинали тревожно оглядываться. Потом услышали рок от мотора. Гончаров выглянул. По полю толпой шли красноармейцы, человек восемь. За спинами их двигался бронетранспортер. В нем торчали пилотки немцев и ствол пулемета. Гончаров сполз вниз. Все смотрели на него. Он еще мог приказать, и слово его подчинились бы. Он посмотрел на людей. На шестерых было три карабина и наган. Хоть бы одна граната. Поняв, побледнев смертельно, Борька Литвак стал вынимать все из карманов, дрожащими руками рвал бумаги и запихивал в норку. Каблуком завалил их. Встал. На краю воронки уже стояли красноармейцы. Из-за спин вышел маленький немец с наставленным автоматом. Показал стволом. «Выходи!» Первым полез из воронки сержант. За ним оба бойца. Лица их были серы. За ними Борька Литвак. Гончаров видел снизу, как сержант оступился на краю воронки, но тут же молодцеват вскочил, отряхивая ладони, испуганно улыбнулся немцу. Гончаров мучительно подбирал немецкие слова, которые вдруг забыл все сразу — «Кранк», — сказал он, показывая на раненого командира взвода. Эр Кранк». Немец подумал, потом на каблуках, посыпающемуся откосу, спустился вниз. Он посмотрел на раненого, снял высокую пилотку. Резко отделяясь от загорелого лба, обнажилась белая, отмокшая под пилоткой кожа лысой головы, с прилипшими к ней волосиками, темными от пота. Человеческим усталым жестом он вытер голову загорелой рукой, поглядел на мокрую ладонь и снова надел пилотку. Наверху, надвинувшись, стоял бронетранспортер, мотор его работал на малых оборотах. Немец столом автомата показал Гончарову «Лезь вверх». Гончаров полез. И сейчас же за спиной его раздалась автоматная очередь. Он обернулся и видел, как на земле вздрогнул, весь дернулся старых. Немец вылез из воронки одновременно с Гончаровым. Не взглянув на пленных, забрался в бронетранспортер. И бронетранспортер двинулся дальше, по полю, гоня пленных впереди себя. Они проходили мимо убитых, лежавших под солнцем на жаре. Когда на поле попадалась валявшаяся винтовка, водитель гусеницей наезжал на нее. Потом пошла черная после пожара земля. И на этой земле, сгоревшей до корней трав, стояли сгоревшие немецкие танки. Гончаров и бойцы узнавали их. Бронетранспортер прибавил скорость, пленные побежали. Он гнал их к лесу все прибавляя скорость. И они бежали молча. И двое раненых среди них бежали, стараясь не отстать. На опушке стояло человек двадцать пленных. Бронетранспортер подогнал их сюда и свернул обратно в поле. А к ним подошли другие немцы. Двое, старый и молодой, переходя от одного к другому, заглядывали в лица. Пленные стояли вблизи траншеи, сутки назад вырытой ими же самими. Здесь была оборона полка, и воронки мин снарядов сидели в земле одна на одной. Траншеи, местами обвалившиеся от взрывов, лежали убитые. Серые, как засыпавшая их земля. Пленные старались не смотреть туда. Немцы все переходили от одного к другому. Остановились перед литваком. Посмотрели на него, посмотрели друг на друга. И старый подмигнул молодому. Юда, спросил он, глядя Литваку в глаза, не сомневаясь, что тот поймет. Литвак молчал. «Юде!» — поощрял его немец, ожидающий, улыбаясь и гримасничая. Литвак молчал, только сильнее бледнел с каждой минутой. Гончаров, стоявший через человека, шагнул вперед. Загораживая Литвака плечом, говорил Это боец мой. Солдат, понимаешь? Я его командир, я. И указываю себе в грудь, кивал немцу дружески старался расположить улыбкой. О, camarade, сказал немец одобрительно, покачивая головой и тоже улыбаясь. Я, я. И вдруг отскочив, сделав выпад, ткнул Гончарова дулом автомата как штыком в грудь. Царек! лязгнул он, оскаливаясь и дрожа. Цлёк! Тем временем молодой немец, взяв литвака двумя пальцами за гимнастерку на локте, перевел его через траншею. Там уже стояли несколько человек отобранных. Среди них был рослый и причистый командир с двумя шпалами и неспоротой звездой на рукаве гимнастерки. Всего только узкая траншея отделила их от остальных. Но все понимали, что это черта между жизнью и смертью. Пленных погнали дальше, большой толпой. А отобранные остались стоять на пушке леса, у края вырытой траншеи. И Гончаров видел, как посмотрел ему вслед Борька Литвак.